Французская революция В эпоху возрождения Ханаана под видом Ренессанса и Реформации XV-XVII веков главным врагом для новых хананейцев являлась Испания. В пору своего расцвета при Карле V Габсбурге его империя объединяла пол Европы и колонии по всему миру, над ней никогда не заходило солнце, по выражению самого императора. Центр хананской борьбы против католической империи за это время успел дважды переехать из Северной Италии в Голландию, а затем из Голландии в Англию. Новые хананейцы представляли симбиоз банкиров, каббалистов и протестантов. Одновременно с ними против испанских Габсбургов боролась католическая Франция, любимая дочь церкви, но у нее была на то своя причина. Речь шла о роли политического лидера в Европе. К сожалению, французские короли в этой борьбе были крайне неразборчивы в выборе соратников. Сначала они заключили союз с турками-мусульманами, а потом и с немецкими еретиками-протестантами. Для набожного двора в Мадриде такой шаг был немыслим. В результате этой просвещенной политики Париж на первый взгляд вышел победителем. Заклятый враг их лидерства в Европе, Габсбургская империя, потерпела поражение в тридцатилетней войне против коалиции протестантских государств во главе с католической Францией. А 65 лет спустя, в 1713 году, Франция отпраздновала еще один триумф. По условиям утрехтского мира, подписанного по итогам войны за испанское наследство, Испания теряла свои территории в Нидерландах и Италии и таким образом окончательно лишилась былого могущества превратившись во второстепенную державу. Однако теперь Франция сама заняла место Испании в качестве главного врага Нового Ханаана, который к тому времени прочно закрепился в Англии. Король Солнца Людовик XIV царствовал 72 года с 1643 по 1715, и за это время сделал Францию самым могущественным государством мира. Он усмирил гугенотов-кальвинистов Его избежание бунтов, а также для концентрации капиталов, сосредоточил при своем дворе в Версале всю высшую аристократию. Людовик вывел индустрию роскоши на небывалый уровень, используя искусство, по примеру, Медичи, как инструмент, способный менять образ жизни. Париж стал безусловным законодателем вкуса и моды в литературе, архитектуре, искусстве и даже предметах гардероба, доказательством чему служат неудобные, но модные парики, которые вслед за Людовиком носила вся Европа на протяжении целого столетия. Стиль правления Людовика Великого, как называли его до Французской революции, располагавшего полным идеологическим арсеналом для борьбы против ханаанского просвещения, стал называться просвещенным абсолютизмом. Антикатолическая и антимонархическая пропаганда впервые столкнулись с адекватными эпохи контрмерами исходящими от королевской власти в противоположность олигархической республиканской концепции естественных прав которые стоят выше короля грот и гос лог во франции развивалась юридическая концепция суверенитета который принадлежит суверену королю баден Соответственно, король является носителем и гарантом суверенитета государства. Эта концепция была столь неуязвима, что идеолог американской революции Пейн не нашел никакого другого способа перенести суверенитет в народ, кроме как разбить корону и рассеять ее среди народа. Современная теория демократии, согласно которой именно народ является носителем суверенитета, в своем основании не имеет ничего более существенного, чем разбитую корону Пейна. Концепция суверенитета короля милостью божьей является прямым антиподом концепции демократии хананской олигархии. Людовик Великий скончался 1 сентября 1715 года, и только после его смерти Великобритания смогла начать реализацию своих планов подрыва могущества Франции изнутри. Англичане действовали через всевозможные хананские структуры и, прежде всего, через масонство. Масоны были известны и ранее, но из подполья они вышли лишь в 1717 году, когда была создана объединенная Великая Ложа Англии. Ложи находились в оппозиции Ганноверской династии и выступали за возвращение на английский престол Якова Стюарта, католика и эмигрировавшего после славной революции 1688 года в Париж. Для объединения его сторонников и якобитов вскоре ложи открылись и во Франции. Однако якобитская составляющая деятельности первых лож быстро ушла в небытие вместе с шансами якобитской партии вернуть английский трон. Легализованные французские масоны, Франк Масон, вольный каменщик, стали тем ядром, вокруг которого начали консолидироваться все другие ханаанские элементы от розенкрейцеров и иных оккультистов, евреев и каббалистов до банкиров из третьего сословия и, наконец, агентов британского правительства. Английские масоны, напротив, утратили свой оппозиционный характер и стали опорой нового ханаанов самой глубинной его антихристианской сути. Великая ложа Лондона в 1723 году приняла свод постановлений, регулирующие деятельность масонских организаций и известной как Конституции Андерсона. Историк Надежда Плавинская отмечает, что в Конституциях наибольший интерес представляют заповеди, в частности их первый раздел о боге и религии, который постулировал принципы толерантности и конфессионального нейтралитета. В нем говорилось, «Если в древности вольные каменщики обязаны были в каждой стране принадлежать к религии именно той страны и того народа, среди которого находятся, какой бы она ни была, в настоящее время считается более разумным обязывать их принадлежать лишь к той религии, в которой согласны между собой все люди, наставив им самим точно определять свои религиозные убеждения». Евреи активно участвовали в деятельности английских масонских лож уже в первой половине XVIII века, а в 1793 году в Лондоне даже появилась ложа, состоящая исключительно из евреев. Помимо Англии, евреям был открыт свободный доступ в масонские ложи Америки и Голландии. Во Франции объединение масонов состоялось в 1773 году, когда была создана ложа Великого Востока, Гран-Ариен. Великим мастером ложи был утвержден принц Филипп Орлеанский. Это была ключевая фигура революции. Член правящей династии, он был кандидатом масонов в короли на тот случай, если бы все дело закончилось дворцовым переворотом. Один из богатейших людей Франции, обласканный судьбой и королевской властью, принц Филипп был основным спонсором революции. Он вложил в нее более половины своего огромного состояния. Король Людовик XVI, потрясенный предательством принца, впоследствии говорил, «Видеть, как принц Орлеанский, мой родич, голосовал за мою смерть, было для меня действительно больно». Аббад Барюэль, свидетель революции, отмечал, что ложа Великий Восток, в которой преобладали представители правящей династии, и близкие ко двору аристократы, была самой влиятельной во Франции. Наряду с ней особое место в развитии французской революции принадлежит масонской ложе «Девять сестер», великим мастером которой состоял Бенджамин Франклин и членом которой являлся знаменитый богохульник Вольтер. Именно на заседании этой ложи было сформулировано требование масонов к генеральным штатам захватить власть. Наряду с Вольтером к числу масонов принадлежал и его соратник по работе над энциклопедией Монтескьо. Издание французской энциклопедии, одного из крупнейших справочных изданий XVIII века, было реализацией масонами идей ханаанского просвещения. Впервые за полторы тысячи лет со времен неоплатоников, критиков христианства апостольской эпохи, было системно изложено нехристианское мировоззрение, после чего это изложение было напечатано и разошлось большим тиражом. хананское просвещение в Европе завершилось. Теперь уже не только в протестантских, но и в католических странах революция была подготовлена на уровне идей. Историк-масон, выступая на Всемирном масонском конгрессе в честь столетия французской революции в 1889 году, заявил, Французские франкмасоны масоны XVIII века совершили революцию. Их влияние определило ее гуманистический характер. Они заранее разработали ее доктрины, отнюдь не являвшиеся импровизацией. И когда нация, в свою очередь, покончила с единоличной властью, она позаимствовала у них три понятия, которые сделала девизом республики, и которыми, братья мои, я приветствую вас как масон, и гражданин, свобода, равенство, братство. Накануне французской революции в Германии баварской полиции было раскрыто еще одно тайное общество, которое считалось еще более закрытым, чем масонские организации. Она действовала как часть единой масонской системы и прямо заявляла своей целью уничтожение христианской церкви и европейских монархий. Речь идет об ордене иллюминатов, латинской иллюминати, просвещенной. Он был основан в Баварии 1 мая 1776 года, в день, когда средневековые немецкие ведьмы отмечали свой профессиональный праздник. Впоследствии революционеры, идя по стопам иллюминатов, сделали 1 мая священным днем для всех трудящихся. Основатель ордена Адам Вейсгаупт. В годы жизни 1748-1830 выпускник Иезуитского колледжа, профессор Баварского университета, создал свое тайное общество по образцу ордена иезуитов и использовал их устав. Вся энергия этой новой тоталитарной секты была направлена на разрушение. Вейсгаупт мы должны слепо все разрушить с одной единственной мыслью, как можно больше и как можно скорее». Граф Мирабо, будущий известный деятель французской революции и один из активных членов Ордена иллюминатов, весь и Мирабо познакомил еврейский банкир Мендельсон, писал «В Мюнхене было несколько братьев с умом и сердцем, уставших от бесконечных колебаний, ложных обещаний и споров масонства». Руководство решило привить к своей ветви другую тайную организацию, дав ей имя Ордена Иллюминатов. Они создали ее по образцу Ордена иезуитов, хотя их намерения были диаметрально противоположными. Абат Брюэль прямо обвинял иллюминатов в том, что они объявили земному шару каннибальскую войну, и готовы принести в жертву отечество и сограждан, чтобы ускорить появление царства космополитов или царство человека-царя, напророченного Иерафантом Вейсгауптом. Баварская полиция разослала информацию о заговоре иллюминатов, включая список заговорщиков, во все европейские столицы, включая Санкт-Петербург и Париж. Историк Рике пишет, список французских единомышленников Вейсгаупта, попавшие в руки правительства Баварии после разгрома иллюминатов, включал в себя имена герцога горлянского Неккера, Лафайета, Барнава, Брессо, Мирабо, Фаше, а также некоторых других в будущем видных деятелей революции. Однако французская полиция никак не отреагировала на полученные сведения. Как показали дальнейшие события, это было связано с тем, что к тому времени заговорщики уже опутали своими масонскими сетями весь Париж от королевского двора до армии и полиции. Революция началась со взятия тюрьмы Бастилии 14 июля 1789 года. Этому преступлению предшествовал конфликт между королем и генеральными штатами, высшим совещательным органом сословного представительства во Франции. Парламент был собран королем для одобрения новых налогов, потребность в которых возникла, чтобы пополнить казну опустевшую, среди прочего, в связи с затратами на американскую революцию. Из 80 миллионов ливров, которые король просил у генеральных штатов, 60 миллионов должны были пойти на покрытие расходов, связанных с созданием США в 1776-1787 годах. Однако масоны, в благодарность за поддержку революции в Северной Америке, Устроили Людовику XVI революцию дома, во Франции. Парламент, провозгласив себя учредительным собранием и подражая американским масонам, принял декларацию, но поскольку декларации независимости называть ее было глупо, то она получила название «Декларации прав человека и гражданина». Этот документ стал вводной частью первой революционной конституции Франции. Характерно, что ключи от Бастилии Масон Лафает, один из лидеров революции, передал масону Джорджу Вашингтону. Новый лондонский Ханан, хотя формально он и был монархией, также приветствовал революцию. Свержение бурбонов означало победу Англии над Францией, главным ее противником в 18 веке, и расплату за устроенную французами независимость американских колоний. Людовик XVI был убит революционерами 21 января 1793 года. Характерно, что перед расправой королевская семья была помещена под арест в замок Тампль, который корона конфисковала у ордена тамплиеров в 1312 году. Учитывая, что масоны всегда подчеркивали свое происхождение от тамплиеров, Это было самым настоящим актом мести злопамятных ханаанийцев французскому престолу. Король Людовик был настоящим христианином. Его последние слова звучали так «Я умираю невинным, я невиновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Говорю вам это с ашафота, готовясь предстать перед Богом и прощаю всех, кто повинен в моей смерти». Вместе с королем была казнена королева, а также сестра монарха. Насредник престола принц Луи Шарль остался сиротой в восемь лет и через два года умер в Тампле от туберкулеза. Все это время революционеры изводили мальчика, требуя от него признать безбожную республику и произнести лозунг «Наша республика вечно», на что маленький принц отвечал «Нет ничего вечного, только Бог». Французские революционеры, в отличие от английских, за сто лет до того даже не пытались предать своей расправе над невинным королем видимость законности. Будущий якобинский диктатор Робеспьер заявил в конвенте, «Не может быть и речи ни о каком судебном процессе. Людовик вовсе не обвиняемый, а вы не судьи. Вам не приговор нужно вынести за или против этого человека» а лишь принять меру общественного спасения, выполнить акт национальной предусмотрительности, Людовик должен умереть, чтобы жила республика. С тех пор революционная целесообразность стала мерилом жизни и смерти не только для короля, но и для миллионов людей, павших жертвами революции во Франции и по всей Европе. Историк Эполит Тэн так описал революционный террор, развязанный якобинцами во главе с Робеспьером по всей стране, в сред заказнию Божьей милостью короля. Якобинцы из принципа отрицают закон, ибо единственным законом для них является произвол Черни. Всякое восстание для них желательно, ибо посредством восстаний народ присваивает себе верховную власть. Диктатура также им приятна, ибо она укрепляет неограниченные народные права. «Лучше превратить всю Францию в кладбище, — говорил Корье, — чем отказаться от мысли видеть ее возрожденной по нашему плану. С самого начала они напустили на общество уличные бунты и жакирию деревень проституток и разбойников, присмыкающихся и хищных зверей. Во все время борьбы они эксплуатируют самые низкие и пагубные страсти, ослепление, легковерие и ярость толпы, обезумевшие от голода, страха перед разбойниками и опасения заговоров и иноземного вторжения. Наконец, достигнув власти при помощи переворота, они стараются сохранить ее за собою посредством террора и казней. В ответ на революционный террор, По всей стране начали вспыхивать народные восстания, направленные против масонской диктатуры. Ван в которой практически все мужское население взялось за оружие, стала символом сопротивления христианской Франции, любимой дочери церкви. В то время как кардиналы и епископы в Париже из страха присягали новой безбожной власти, простые приходские священники — благословляли народ на борьбу с сатанинской революцией. В ответ на это священников и монахов стали убивать, монастыри конфисковывать, святыни уничтожать. Революционеры ввели так называемый «республиканский календарь», в котором был отменен ненавистный иудеям День Воскресения Христова, а все месяцы и праздники переименованы. Также было запрещено давать детям христианские имена. В соборе Парижской Богоматери было устроено масонское капище. Вот как его описывают. Все христианские культовые эмблемы и изображения были задрапированы. Воздвигнута была искусственная гора, увенчанная греческим храмом с надписью «Философии» и четырьмя бюстами философов — Вольтера, Руссо, Франклина и, может быть, Монтескио. На самом алтаре горел факел истины. По горе двигались вереницы молодых девушек, одетых в белое, с трехцветными поясами, с цветочными коронами на голове, с факелом в руке. Затем из храма вышла красивая женщина, одетая в синий плащ с красным колпаком на голове. Эта новая религия была названа революционерами «культом разума». Они насаждали его по всей Франции, оскверняя церкви ханаанскими ритуалами своего просвещенного язычества французская революция организованная орденом иллюминатов при поддержке сети масонских лож, превзошла самые смелые ожидания своих создателей масоны объединившие под своими знаменами различные хананские элементы рассчитывали сначала во франции а затем и по всей европе установить олигархию подобную сша на первом этапе все шло по плану монархия пала а церковь была разгромлена. Но затем события вышли из-под контроля. Приход к власти кабинцев Робеспьера, первой диктатуры народа, пролетариата, бедных против богатых, не был частью ханаанского замысла и очень напоминал восстание наемников Карфагена во времена Второй Пунической войны. Революционная агитация среди черни, направленная на свержение существующего порядка, Уничтожение церкви и государства в конечном счете обрушило ярость толпы и на богатых масонов, стремившихся использовать народные массы в борьбе против монархии и для установления собственного олигархического режима. То, что удалось масонам в Америке, не прошло во Франции. Распаленные их оголтелой пропагандой и лишенные всего святого, простые французы обратились против них же самих помимо французских роялистов с одной стороны и якобинцев с другой на директорию революционное правительство также ополчилась коалиция почти всех монархических государств европы во главе с англией ханонейцы которые были конкурентами парижских масонов в итоге французская революция оказалась в смертельной опасности и в этой ситуации Олигархи были вынуждены согласиться на военную диктатуру генерала Бонапарта, который впоследствии создаст свою масонскую империю, утопит Европу в крови бесконечных войн и, наконец, будет сокрушен истинной империей российской, которая возродится в борьбе с чудовищем революции и исполнит свою миссию Катехена, удерживающего мир от зла.